Глава 55. К половине первого Стейси решила, что с неё довольно Вернувшись после своего срочного дела, эта женщина начала с того, что съела протеиновый батончик. Ладно. Яблоко. Тоже полезно. Пакетик хрустящих шариков. Польза сомнительная. Два кексика из контейнера пэна. А теперь она уплетала сэндвич с цыплёнком и сладкой кукурузой, который притащила из буфета. Стейси же за всё это время съела только свой личный кексик из контейнера пэна и простой салатик с яйцом. элисон вы что, наполовину хоббит?» — спросила она. «Простите, но я в кино видела. Сначала они завтракают, потом закусывают после завтрака, потом следует перекус перед ланчем, сам ланч». «А, я вас поняла», — улыбнулась психолог. «Так уж я устроена. Не успею сесть за стол, как чувствую зверский аппетит». «Должно быть, вы проводите много часов в спортзале». В голосе констебля слышалась слабая надежда. «Ну, если вам от этого будет легче, то да», — согласилась профайлер, подумав. «Что ж, это ещё одна причина не любить тебя», подумала Стэйси, поворачиваясь к своему компьютеру. Она занималась биографиями Билла и Хелен Фелпс и пока не нашла в них ничего достойного внимания. В Гугле о них вообще ничего не было, в социальных сетях они тоже не засветились. В этом не было ничего странного, но и помощи от этого никакой не было. Он был банковским клерком, ушедшим на пенсию в возрасте 55 лет, а Хелен управляла цветочным магазином, из которого ушла, как только её муж вышел на пенсию. Несколько лет они путешествовали на яхте, но проблемы со здоровьем Билла заставили их вернуться домой. Стейси не могла найти никаких причин для их убийства, если только их не наказали за то, что они были слишком хорошими, слишком обычными, слишком заурядными. Но заурядных людей обычно не убивают. Тогда она перешла к своим собственным данным и ввела имя била в систему, хихикая про себя. Как будто из этого может что-то получиться. Но совершенно неожиданно у неё получилось. Стэйси наклонилась вперёд к экрану. Ссора с соседями, на которую вызывали полицию. Мистер Фелпс ударил своего соседа мусорным баком. И хотя само по себе это было смешно, Стэйси почувствовала, как внутри у неё всё напряглось в ожидании дальнейшего развития конфликта. Но потом она дочитала документы до конца. В нём говорилось о том, как сторонам предложили отказаться от взаимных претензий и от суда, и вместо этого пожать друг другу руки. И они согласились. После этого в течение пяти лет больше ничего не происходило. стейси прочитала документ ещё раз, на тот случай, если она пропустила участие в деле с Баком третьей стороны и наткнулась на фразу, на которую в первый раз не обратила внимания. Мистера Фелпса сдерживал его сын, 22 лет. И у стейси сразу же возник вопрос, где, чёрт побери, сын Фелпсов?